Глава 9. Рита. Встреча с Витей оказалась совершенно неожиданностью, холодной, яркой, но крайне внезапной вспышкой в моём сердце. Ещё тогда, когда мы пересеклись в больнице, мне стало не по себе. Не знаю, как бы ушла, если бы не Матвей. Довела братишку на автомате к матери на работу, попрощалась и помчалась домой в надежде выплюснуть эмоции. И вот сейчас он стоял у своей дорогой машины, одетый с иголочки, словно сошёл с самого Олимпа на нашу грешную землю. Он всегда был таким красивым, уверенным, дерзким и очень улыбчивым. Правда, сегодня на его лице не блестела улыбка, но я до сих пор её помнила слишком живо, от чего порой перехватывало дыхание. Я не хотела подходить к нему, береги тебе с того не зажившие раны. Но у Витином ещё явно были другие планы. И вот мы сошлись лицом к лицу, два таких разных, абсолютно непохожих человека. Я честно пыталась сохранить напускное спокойствие, но клянусь, могла бы запросто посчитать удары своего сердца, неугомонно стучавшего в эту минуту. "Я знаю о том, что произошло на выпускном", сказал он запросто, будто произнёс будничное: "Привет" или "Как дела?". "Здорово". "Если это всё, то я пойду. За мной такси скоро приедет". Постаралась увернуться от ненужного разговора. Почти получилось. Я даже успела развернуться, но Витя резко дёрнул меня за локоть, вернув обратно. И снова этот взгляд, пронзающий насквозь. Я едва не задохнулась от волнующей близости, но воспоминания умели отрезвлять, возвращать силы. Вырвавшись из тяжёлой хватки, я достаточно грубо произнесла: "Что ты себе позволяешь?" "А ты?" Его изумрудные глаза сверкнули злостью. ненавистью ко мне. Шостаков, что тебе нужно? Устала спросила я, пытаясь совладать с обидой и ревностью, которые некогда чувствовали. Сил спорить с ним было ничтожно мало. За весь день я почти ни разу не присела, обслуживая уважаемых VIP-клиентов. Откровенно говоря, мне ни капли не нравилась моя работа, особенно мужчины, чьи взгляды наполнялись вожделением после пары рюмок горячительных напитков. Но уйти из ресторана попросту не могла. Мне нужны были деньги. Заочное обучение само себя не оплатит, как и счета за коммуналку и чеки в продуктовых магазинах. Правда. Мне необходимо правда. Процедил Витя, чекая каждую букву. Садись в машину. И расскажи мне правду. Какую правду? Не поняла я, поджимая дрожащие от холода губы. А может, меня так нехило оттрясло и не от холода? Многие налились тяжестью, словно в обувь положили кирпичи. Ведь ты ничего не перепутал. Мы с тобой не общались 2 с половиной года на минуточку. Зачем ты мне соврала? Насидал Шостаков, прожигая взглядом каждую клетку в моём теле. Я вдруг вспомнила Сторис, ту девушку во дворе, которую увидела спустя 2 недели. Я захотела зарядить ему пощёчину, а потом спросить, куда подевалась любовь. Куда она постоянно у нас девается? Под Новый год, когда отец посадил меня под замок, Витя быстро переключился, предпочтя отдалиться от проблемной Риты после выпускного. Ситуация повторилась. Никакой любви не было. Пусть я и обидела его, пусть сделала больно своим поступком, но у меня было безвыходное положение. Доверие вещь, которой невозможно научиться. либо мы верим в других людей, либо навсегда надеваем на себя скорлупу. Скажи мне, ведь я улыбнулась через силу. Оставаться безразличной к человеку, который продолжал вызывать острые спазмы в сердце, всегда сложно. К чему этот вопрос сейчас? Почему ты его задаёшь мне, а не своим дружкам? Господи, Шостаков, прошло почти 3 года. Ты мог задать этот вопрос тогда, но теперь Теперь-то в нём нет никакого смысла. С минуту Витя молчал, будто и сам не понимал, зачем приехал сюда и завёл со мной никому не нужную беседу. Мне показалось, он растерялся. Что ж, наверное, мы оба виноваты, но прошлое не повернуть вспять. Я сделала шаг назад, вдалеке показался свет фар. Вполне вероятно, это было моё запоздавшее такси. Развернувшись, я медленно поплелась вдоль высокого бордюра, едва волоча ноги. На меня навалились вдруг такая усталость и апатия, что хотелось просто лечь и отключиться. Столько времени упорной работы над собой, а одна случайная встреча перечеркнула всё. "Рита", воскликнул он неожиданно за спиной. Я не стала оборачиваться, предпочитая оставить между нами эту недосказанность, дистанцию, которая помогала окончательно не сломаться. Однако Шестаков оказался более настойчивым, как и всегда, собственно. Он быстро догнал меня. схватил за руку и силой потащил за собой Отпусти, воспротивилась я. Я тебе сказал, что мы поговорим, хочешь ты того или нет, прорычал Витя. Он открыл дверь своей машины и затолкнул меня в салон, словно мешок картошки, а потом громко хлопнул дверью, кликнув по кнопке сигнализации. Замки закрылись. Я запаниковала, безуспешно дёргая ручку, хотя умом понимала, Шестаков не обидит, а лишь заставит пережить тот день. Нет, те 2 недели ада заново. Выпусти меня, крикнула я, когда он уселся на водительское сиденье и завёл двигатель. Выпущу, как только расскажешь правду. Правду? С чего вдруг, Витя? Какая муха тебя укусила? езвительно прошептала я, поражаясь тому, что судьба нас вообще столкнула спустя столько времени. И судьба ли это была? Ты права, сказал он и повернулся. строго окинув меня хмурым взглядом. Лицо обдало жаром, а волосы, заплетённые в косу, наэлектризовались так, что покалывало затылок. Мне внезапно показалось, что не было этих бесконечных месяцев разлуки. Я мысленно вернулась в прошлое. А вот закончен проклятый выпускной. Отец потащил меня в полицию спасать репутацию семьи. А через несколько дней под давлением Акима я с позором забрала ненавистное заявление. Надо было тогда схватить тебя и пытать, пока не заговоришь, продолжил Шостаков, спустя минуту молчания. Но лучше поздно, чем никогда, Романова. И мне всё равно, что ты чувствуешь. Ты скажешь мне правду, даже если это вновь вызовет у тебя негативные эмоции.